Эпилог Весна, Багдад, Ирак Двое юношей торопливо шли через парк Аль-Завраа к главным воротам багдадского зоопарка. Меньше из двоих, намного опередивший старшего брата, нетерпеливо окликнул его ⁇ Давай, идем же, Макин! ⁇ Макин следовал за ним хоть и без особого энтузиазма. Будь его воле, он бы и носу не показал в зоопарк по сей день являющийся ему в кошмарах. Но прошло уже много лет. У него есть подружка, работа в видеосалоне и надежда скопить когда-нибудь на собственный автомобиль. Но самое главное, сегодня шестнадцатилетие его младшего братика Барри, день, благоприятный для начинаний. Само празднование состоится в парке позже. Мать целую неделю готовилась к пикнику, Квартира насквозь пропахла ароматами свежеиспечённого хлеба и корицы. Перед перспективой наесться до отвала даже кошмары как-то поблёкли. Барри проскочил в ворота без малейших колебаний. Все эти годы он частенько наведывался в новый зоопарк, но когда Макин пытался поговорить с ним о случившемся, младший брат заявлял, что не помнит. А может, и вправду не помнит, ведь Барри не видел вблизи чудища чёрное порождение шайтана. По сей день Макин порой пробуждался среди спутанных, пропитанных потом простыней, с из груди криком, видя перед собой эти глаза, пылающие бездымным огнём. Шагая через парк, он поднял лицо к солнцу, прогоняя эти мрачные мысли. «Чего ж тут бояться в такое лучезарное утро, в гуще толпы утренних посетителей?» Он нагнал Барри, приплясывающего у входа от нетерпения. «Ты ходишь, как верблюд с запором, Макин. Я хочу поглядеть на младенца-шимпанзе. А ты же знаешь, что позже набежит толпа». Макин последовал за ним. Он никогда не понимал любви брата ко всем этим мохнатым тварям, но в этот особый день уж потерпит. Они миновали разные секции — пернатых, верблюдов, медведей, направляясь прямиком к обезьяннику. Макин торопился за братом, подлаживаясь под его шаг. К счастью, старые львиные клетки они миновали стороной. «Субхан Аллах!» – подумал он про себя. «Преславен Аллах!» Они, наконец, добрались до цели. Обезьянника, пострадавшего при бомбардировках, но теперь подремонтированного. Он пользуется популярностью. После войны нескольких сбежавших обезьян отловили и вернули в новые клетки. Для иракцев такая преемственность играет огромную роль – служат для осажденного города символом возрождения и стабильности. Так что рождение детеныша в прошлом году было важным вдвойне. Старая шимпанзе из найденных на улицах города родила безволосое дитя, ставшее сенсацией и провозглашенное добрым предзнаменованием. Макин не мог взять этого в толк. Даже год спустя голый шимпанзе продолжает привлекать огромные толпы. Барри поспешил к отдельному входу в сторонке, ведущему к небольшой площадке молодняка. «Сюда, Макин! Прямо не верится, что ты его не видел!» Чтобы потрафить брату, Макин вошел в небольшую загородку. Мимо клетки за стеклом тянулся короткий проход, в этот ранний час оказавшийся в полном их распоряжении. Скрестив руки, Макин посмотрел в вольер — Посреди песчаного пола возвышалось искусственное дерево с ветками, увешанными верёвочными лестницами, качелями из покрышек и канатами. Поначалу он даже не заметил звезду зоопарка. А потом на песок спрыгнуло что-то чёрное, как нефть. Спиной к стеклу оно напоминало крохотного старичка с голой задницей, кожа вся в морщинах, будто платье на вырост. Но вместо умиления в душе Макина Всколыхнулась волна омерзения. Держа перед собой длинную палку, тварь лупила ею по песку. «Ты погляди, как близко!» — ликовал Барри. «Я ни разу не видел его так близко к окну!» Бросившись вперед, младшенький прижал ладонь к стеклу, пытаясь вступить в контакт с шимпанзе. «Убирайся оттуда!» — рявкнул Макин громче, чем намеревался, не сдержав страха. «Не будь глупышом, Макин!» — обернувшись, закатил глаза Барри. Игнорируя обоих, тварь продолжала ковырять песок палкой. «Пошли-ка обратно в парк», — проговорил Макин более сдержанным тоном, пока мама не скормила твой праздничный обед птицам. «Столько ещё всего можно посмотреть», — преувеличенно вздохнул Барри. «В другой раз. Ты всегда так говоришь», — угрюмо буркнул брат и направился прочь. Макин задержался еще на секунду, глядя на маленького шимпанзе и пытаясь успокоить сердцебиение. Чего ж тут бояться? Ступил ближе к окну и поглядел на то, что обезьяна нарисовала на песке. Та своей палкой нацарапала ряд цифр. Три, запятая, один, четыре, один, пять. Макин нахмурился. «Понятное дело, обезьяничает». Повторяет то, что видела, и все-таки невольно содрогнулся, вспомнив, что читал в местной газете, как быстро этот шимпанзе растет, как удрал из первой клетки, составив ящики один на другой, чтобы добраться до решетки. Даже сделал примитивное копье, зубами заострив один конец ветки. Будто почуяв подозрение Макина, шимпанзе развернулся и уставился на него в упор. Он отпрянул. Голая морда выглядела просто жутко. Этакая сморщенная, чёрная инжирина с толстенными губами и большущими жёлтыми глазищами, заглянувшими ему прямо в глаза. Охнув, Макин зажал рот ладонью. В этих жёлтых глазах он узнал знакомый, пугающий блеск рассудка, горящий чёрным бездымным пламенем, и в ужасе попятился. Когда он удрал... Губы шимпанзе растянулись в голодной ухмылке, обнажив все зубы.